Вникнуть в проблемы богатых В экономической, как и политической, олигархической системе богатство накапливается на вершине социальной структуры. Оно должно куда-то деваться. Это мучительный вопрос для его владельца. У него, как мы часто забываем, тоже есть свои проблемы. Как сохранить деньги в безопасности и заставить их работать? Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Питера Тиля, соучредителя PayPal, В ходе насыщенной и увлекательной дискуссии, в частности об американской элите, он помог мне понять точку зрения людей, у которых действительно есть деньги. Одним из ключевых явлений последних десятилетий стало распространение доллара в качестве валюты-убежища и расширение контролируемых США налоговых гаваней как надежного места для европейских активов. Появление доллара как валюты, используемой на международном уровне за пределами США, относится к 1960 годам и во многом связано с распадом Британской империи. Оливер Буллоу написал две особенно яркие работы на эту тему Money land и «Butler to the World». В них мы узнаем, какую ключевую роль сыграли лондонские сити и осколки Британской империи в обеспечении доллару более свободной и счастливой жизни вне прямого контроля американских налоговых органов. Банк Англии начал с того, что разрешил банкам, расположенным в сити, использовать доллар в качестве своей валюты и выдавать в ней кредиты. Американские власти поначалу были озадачены, но вскоре поняли, какие выгоды можно получить в то время как казначейство США утратило свой исключительный и прямой контроль, сфера деятельности США была расширена. К концу 1960-х годов в Сити работало более сотни дочерних компаний иностранных банков. Родился так называемый евро-доллар, но на самом деле это был доллар-мировая валюта. Валюта американского государства стала резервным и спекулятивным инструментом всех богатых людей мира. А американское государство де-факто государством богатых людей мира. Я намеренно преувеличиваю, в очередной раз превращая тенденцию в завершенный процесс и оформленную конечную структуру. Создание евро лишь на время приостановило данную тенденцию. Одним из последствий кризиса 2007-2008 годов стало то, что люди, у которых действительно были деньги, потеряли доверие к единой валюте. С июня 2008 года по февраль 2022 года, начало войны на Украине, евро потерял 25% своей стоимости по отношению к доллару. Поэтому по-настоящему богатые люди предпочитали хранить деньги в долларах, а не в евро. Причинно-следственная связь – круговое явление, так как конвертация активов богатых людей в доллары поддерживает стоимость доллара. Налоговые убежища сыграли ключевую роль в приведении этого механизма в действие. Последний список стран и территорий, не сотрудничающих в налоговых целях, опубликованный 21 февраля 2023 года в официальном журнале ЕС, назидателен. Хотя в него включена Российская Федерация, остальная часть списка ограничивается организациями, находящимися в той или иной степени под юрисдикцией США. Непосредственно, например, Виргинские острова США, Гуам и американские Самоа Несколько менее напрямую, например, Палау и Маршаловые острова Через Великобританию или ее бывшие колонии, такие как британские Виргинские острова, Ангилия, острова Теркс и Кайкос, Багамы, Тринидад и Табаго, Фиджи, Вануату и Самоа Коста-Рика и Панама, хотя официально и не являются американскими, также находятся в руках Соединенных Штатов. Как мы видим, развитие системы во многом обязано Великобритании и ее более или менее эмансипированным зависимым территориям. Однако окончательный контроль остается за американцами. Великобритания сохранила свои финансовые каналы, но тем самым поставила себя в подчиненное положение по отношению к США. Благодаря созданию подставных компаний, встроенных друг в друга, как матрешки, налоговые убежища позволили создать мир, как описывает Оливер Баллоу в книге «Moneyland», который составляет значительную часть реального мира, хотя и остается невидимым. Габриэль Цукман в своей замечательной книге 2017 года «La richesse de nations. sur «Скрытое богатство наций». Расследование о налоговых убежищах. Подсчитал, что 11% финансовых активов европейских домохозяйств инвестировано в налоговых убежищах. Однако Цукман повторяет старый антифон, неявно осуждая Швейцарию, где богатые европейцы традиционно прячут свои бабки, если выразиться неэлегантно. Давайте также упомянем филиалы в Люксембурге, Лихтенштейне и Монако. Подчинить в этом вопросе Швейцарию чаще всего рассматривается как победа морали над финансовым капитализмом в целом. Читатели Маркса и Ленина, мыслящие категориями социально организованных групп и государственных инструментов, посмотрят на это в ином ракурсе. На красивой диаграмме в книге Цукмана На странице 33 показано, что с 1980-х годов вклады богатых европейцев, вложенные в Швейцарию, стагнировали, а затем немного упали, в то время как в налоговых гаванях остального мира они стремительно росли. Эти налоговые убежища находятся под пристальным вниманием американцев. Швейцария, когда была налоговым убежищем для богатых европейцев, конечно, представляла проблему для различных левых правительств во всей Европе но она по-прежнему обеспечивала независимость наших олигархий от Соединенных Штатов. Убежденный, но реалистичный европеист, смирившийся с олигархической природой Евросоюза, должен был бы вести кампанию по защите или, что еще лучше, по восстановлению репутации Швейцарии как налогового убежища, а не помогать американцам оказывать давление на Банки Конфедерации, чтобы они раскрыли свои секреты, если таковые еще остались. Его ни в коем случае не должно радовать, что швейцарцы платят штрафы Федеральной резервной системе ФРС за действия, которые ничтожны по сравнению с действиями американских финансовых институтов, ответственных за Великую рецессию, до того, как они были спасены федеральным государством без применения санкций к их руководителям. В июле 2023 года банку UBS было предписано выплатить штраф в размере 387 миллионов долларов. Очевидно, что с американской точки зрения сломать Швейцарию было необходимо, чтобы добиться лояльности европейских олигархий. Если 60% денег богатых европейцев, пропорция, приведенная Цукманом, размножаются под благосклонным оком высших инстанций, расположенных в США, то можно считать, что европейские высшие классы утратили свою ментальную и стратегическую автономию. Но худшее, слежка за ними со стороны Агентства национальной безопасности, было еще впереди. Интернет буквально перевернул нашу жизнь, в том числе и жизнь олигархов. В 1999 году интернетом пользовались 15% европейцев. К 2003 году их число выросло до 42% а к 2021 году – до 87%. Сегодня интернетом пользуется почти каждый. Мы должны сделать историческое допущение, что интернет не просто ускорил работу финансовых механизмов, но и изменил саму их природу. Если раньше привилегированные люди прилагали скромные усилия, желая избежать налогообложения, то теперь они попали в волшебную систему полностью компьютеризированных спекуляций. Деньги не только в безопасности, они работают.